Продолжая ехать, они разговаривали между собой о своих надеждах. Наш герой думал только о ранах и ударах, которые он должен был нанести или получить в честь рыцарских законов, а оруженосец придумывал себе небольшой остров, который он устроивал и располагал по своему вкусу и по вкусу хозяйки своей. Было уже около полуночи, как они приехали в небольшой лес» где решились пробыть до утра. Когда наступила заря, они вновь взобрались в седлы и отправились по дороге к Сарагосе, где должен был происходить ежегодный турнир, привлекавший множество иностранцев. Великие происшествия, которые мы будем описывать, однако воспрепятствовали герою Ломанческому присутствовать на турнире. В то время как наши искатели приключений выезжали на опушку леса, Дон Кихот вдруг приметил на дороге открытую повозку, наполненную весьма странными фигурами. Кучер, правивший лошаками, был безобразен до крайности. За ним сидела смерть в виде человеческого скелета, венчанная особа в золотой короне, а у ног смерти купидон с колчаном, с луком и стрелами, но... Без повязки на глазах, с ног до головы вооруженный воин и другие не менее странные фигуры. Санчо задрожал всем телом. Наш герой, удивленный и обрадованный этой новой опасностью, остановив коня, воскликнул грозным голосом «Извозчик! Кучер или дьявол? Кто бы ты ни был, ты должен сейчас же объявить мне, кто ты таков!» Куда едешь и каких людей везешь в этой повозке, похожей на Харонову лодку?» «Милостивый государь», — отвечал возница, — «мы странствующие комедианты. Сегодня праздник в этом местечке, что виднеется за горою, и мы представляли утром трагедию владений смерти». Вечером должны мы играть в деревне, которую вы видите перед собою, и так как она недалеко, то мы не сняли своих костюмов, чтобы не иметь труда вновь наряжаться. — Клянусь честью странствующего рыцаря, — отвечал Дон Кихот, — я думал сперва, что меня ждет какое-нибудь важное приключение. Правду говорят, что никогда не должно судить по наружности. — Ступайте, друзья мои, ступайте представлять свою трагедию.